3. Павел столько раз прогуливался по виртуальному Пекину, что успел выучить все его улицы. Вот, залитое светом рекламных экранов, Ван Фузин. Примечание. Одна из самых известных торговых улиц в Пекине. Конец примечания. Вот новое здание Национального музея искусств, похожее на линию, проведенную кистью каллиграфа. А если завернуть за угол, то будет ресторанчик.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 похоже, оставшаяся с прошлого Чуньцзе. Примечание. Китайский Новый год. Конец примечания. Асфальт во дворе вместо голубей занимали рабочие, сидели на корточках и ели рис. Доска объявлений была сплошь заклеена сообщениями о распродажах и аренде торговой площади. «Отличная квартира! Хорошие соседи знают русский! Ты же русский! Хорошо тебе здесь будет! От сердца отрываю!»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 Сверхурочные ему не были в новинку, он привык к такому графику еще в России, но странным казалось неторопливость всего, что происходило в офисе. То, что Павел мог выполнить за 2 часа, а обычный сотрудник за пять, коллеги в Диюе растягивали на целый день. С утра все выходили на тимбилдинг, выстраивались на крыше в лагерном порядке, хлопали-топали под общее тунц-тунц в наушниках и крики «Син-Вээ!», глаз –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 Однажды Павел и Хун Ян Лин пошли в большой ресторан через дорогу от парка. Ресторан был дорогой, но именно в нем Хун Ян Лин задумал угостить Павла грудинкой Хун Шао. Павел не протестовал. Других планов и способов потратить деньги у него не было. — Лучшая! Самая лучшая в городе! Сам председатель Мао не нашел бы вкуснее! — пел Хун Ян Лин в предвкушении, распахивая перед Павлом дверь.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 Снаружи тоже потемнело. Ни фонаря, ни отблеска в окнах соседних домов. Секунд через тридцать цвет вернулся, залил комнату, но стал холодным. Казался неуютным и непривычным. Город будто выталкивал Павла из себя, как водяная толща, воздушный пузырь. И боль от этого была почти физической. До судорог в плечах и шее.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 У деревьев толпились желающие сфотографироваться, они снимали гроздья цветов снизу, сбоку, сверху, крупным планом, себя на их фоне, играли музыканты, галдяли дети, торговцы продавали еду и сувениры, гуляли девушки. В Хань-фу. Примечание. Ханьская национальная одежда. Конец примечания. «Куда ни пойди, везде были озера».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 — А цены за жилье конские? Дай бог, внуки кредит погасят. Ли Годзюнь цикнул, Пошуршав в бумажном свертке, вытащил два шашлычка на бамбуковых палочках. Один протянул Павлу. Павел отказался, есть не хотелось, но Годзюнь не отставал. — Ешь давай! — он потряс шашлычком перед носом Павла. — Худой вон, как цыплячья шея, смотреть страшно. Как я прямо, но у меня-то все от нервов, а ты просто не жрешь.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 Примечание. Битые огурцы, китайская закуска, длинноплодные маринованные огурцы. Конец примечания. На большом экране на стене шла мыльная опера. Героиня красиво страдала под дождем у пруда. Хозяйка, круглолицая маленькая Лю Сюин, вышла с кухни, вытирая руки о фартук. За ней на детских машинках выкатились близнецы и принялись бибикать, перекрывая половину слов.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 Ли Годзюнь занимал его беседой, поил сладкой настойкой своего изготовления, вернулись близнецы и Галдя принялись ездить на машинках вокруг стола. Выпивший и раздобревший Ли Годзюнь сажал их на колени и целовал каждого в лоб, а близнецы угрями выползали из его объятия обратно на пол, с хохотом скрывались под столом, снова грохотали машинками, давили Павлу пальцы на ногах. На кухне шкварчало масло. Девица в сериале выходила замуж, и снова плакала, хозяйка выносила блюдо за блюдом. Павел все время вскакивал, порываясь помочь. Его усаживали и подчевали дальше, а старшая дочь Лиго Дзюни сидела напротив и не сводила с Павла глаз. Это было приятно, непривычно и как-то даже неудобно. Столько внимания, и все ему, Павлу... Он чувствовал себя ужасным вруном, Ведь ни Ли Годзюнь, ни его жена не знали, что кормят убийцу. Обратно Павел уехал, чувствуя, что тонет, цепенеет на холодной глубине. Чем дальше от уютной квартиры Ли Годзюня, тем холоднее. Время было позднее, вагон пустовал, голова гудела после выпитого, в ней, как в выскобленной тыкве, гулял ветер.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 Примечание отрывок из марша добровольцев, конец примечания. Надо же! Вот только волосы отросли, да и выражение глаз было совсем другим, внимательным и цепким, шершавым, как асфальт. Павлу стало неуютно. «Елжан?» «Привет, Джан Павел», — сказал Елжан. «Как делишки на работе?» Интонации тоже были не те, не следа простодушного веселья.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 хочет Зайцева в розовой кофте в облипку, позирует для видео, танцует, пачкая колготы. Через листву сочится отсвет фонаря, падает полосками, и Павел видит Игоря. Тот курит, прикрыв глаза, лицо его расплылось, покраснело с возрастом, предплечье, выцвевших на колках, под ногтями ободками грязь. Он кричит, чтобы ему налили, в ответ орут с балкона дома, чтобы заткнулся, дети спят».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 Тридцатый, а рядом с ним Краснов, он держит Павла за руку, сжимает пальцами запястье, притягивает ближе и шепчет хрипло на ухо, что больше не покинет никогда. Никогда, Павлуша, слышишь? Никогда. Кофе на столе пах сжженной горечью. На вкус был, как заваренный уголь.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 Или живых было все равно, что перекапывать сток сена в поисках иголки. Дату и место рождения отца Павел не помнил. Тогда он отобрал джан шеньюаней, выезжавших в Россию с 2020 по 2022 годы. Таких осталось меньше. Четверть уже умерли. Проснулась смутная надежда, которая все эти годы тлела глубоко под выглаженной офисной рубашкой